Стрелка. Даня. Москва, июль 1993 года. В начале июля к нам приехал солидный человек в очках. Войдя в офис, он поздоровался с Мансуром, назвал себя Вениамином и, сославшись на рекомендацию Завадского, приступил к разговору. Мансур попросил меня присутствовать при этой беседе. Я понял тактику его поведения. Он не любил говорить с коммерсантами один на один. Ему нужен был обязательно какой-то напарник, точнее зритель который мог бы смотреть и восхищаться его манерой вести переговоры. Меня же он выбрал еще и потому, что я являлся его адъютантом, которому можно тут же дать распоряжение в отношении братвы. Поэтому я был чуть ли не официальным статистом на всех его переговорах. Вот и сейчас, сидя в кресле, я внимательно смотрел на коммерсанта и мансура, следя за их беседой. Гость откашлялся и начал. «Мне Леонид Васильевич Завадский вас порекомендовал как человека» способного решить некоторые проблемы в связи с создавшейся нестандартной ситуацией. Уловив ключевые слова «проблемы» «нестандартная ситуация», я сделал вывод, что у Вениамина произошли какие-то разборки с конкретной бригадой, и ему необходимо было представить свою крышу на стрелку. Интуиция меня не подвела. Через несколько минут мы узнали, что у гостя возникла проблема то ли с должником, то ли наоборот с кредитором по финансовым вопросам, то ли Вениамин был должен крупную сумму денег, то ли ему были должны. В общем, нужно было выбить этот долг. Но проблема была не только в том, что сторонами этого финансового конфликта были два коммерсанта. Со стороны оппонента Вениамина выступала его крыша, одна из московских бригад. А у нашего гостя, как мы поняли, крыши не было. Поэтому он и пришел именно к нам, чтобы Мансур с его бригадой присутствовали на стрелке. «И что это за люди?» спросил Мансур, когда Вениамин закончил свой рассказ. «Что за крыша-то?» Вроде таганская бригада. Таганская? Кто у них там главный?» Гость сделал паузу. «Коля Без что ли?» Спросил Мансур, припомнив, что этот человек был одним из лидеров таганцев. Но коммерсант отрицательно покачал головой. «Нет, не он». Он поднял взгляд к потолку, как бы спрашивая, нет ли в нашем офисе подслушивающих устройств. Быстро вырвал из блокнота листок и, написав какое-то имя, протянул листок Мансуру. Тот прочел написанное. «А, этого я вообще не знаю». Гость забрал листок, разорвал его на мелкие части и тут же поджег обрывки зажигалкой. «Мне стало смешно. Подумаешь, назвал имя какого-то бригадира или лидера. Что он, такой секретный? И почему он опасается? А может быть, этот лидер ему уже страха нагнал, и он не хочет светиться?» Мансуру вытянул свою ладонь и как бы стал любоваться своим недавно купленным дорогим золотым перстнем. «Ты же понимаешь, Вениамин?» «Что война – дело дорогостоящее», – произнес он. «Больших денег стоит». Бизнесмен кивнул. «Я понял, что у него не было другого выхода. Достала его братва стаганки». «Нужно купить оружие, взрывчатку. Короче, нужно готовиться». Вениамин снял очки, протер стекла платком, посмотрел на Мансура и спросил. «А что, у вас разве этого нет?» «Какое твое дело, есть или нет? Ты что?» «Считаешь, что мы со своими палеными стволами поедем на стрелку с таганскими? У нас должны быть чистые стволы». Мансур как бы заканчивал на этом разговор. «Да, я все понимаю», — согласился Вениамин. «И во сколько это мне может обойтись?» «А ты что, сюда краить, что ли, пришел? «Недовольно», — буркнул Мансур. «Мне Леонид Васильевич сказал, что ты парень с широкой натурой». Гость молчал. «Сколько это будет тебе стоить?» — переспросил Мансур. «Вот сколько». Теперь уже он взял листок бумаги, написал на нем четырехзначное число, в конце поставив обозначение американского доллара. Это только за участие. А вот эта сумма. Он приписал еще одну цифру. Пойдет нам на арсенал, на вооружение. И эти деньги должны быть переданы нам сегодня. У тебя есть с собой такие бабки? Вениамин посмотрел на бумажку и кивнул. Да, есть. Вот и отлично. Мансур выдвинул правый ящик стола. Показывай, что коммерсант может положить деньги туда. Гость спокойно вытащил толстую пачку долларовых купюр, где было минимум тысяч десять, и положил ее в стол. Мансур тут же задвинул ящик. «За остальными деньгами Даня завтра приедет. Ты приготовь их, пожалуйста. Во сколько нам надо быть?» Бизнесмен пожал плечами. «Давайте часа в четыре. Отлично. Пиши адресок своей фирмы, куда приехать». Вениамин осторожно вымолвил. «Я бы хотел...» чтобы встреча состоялась в банке. «Хорошо, давай в банке встретимся». Гость написал адрес одного из ведущих коммерческих банков, который находился недалеко от Тверской. «Итак, к четырем?» – спросил он. «Данька подъедет». Мансур протянул Вениамину руку, чтобы попрощаться. Как только бизнесмен вышел из кабинета, Мансур пододвинул к себе телефон и стал набирать номер. «Я оставался сидеть в кресле». «А ты что тут сидишь?» – вдруг выпалил мой шеф. Я встал. «Давай иди отсюда! Мне с одним человеком поговорить надо!» Я вышла из кабинета. Однако минут через пять Мансур неожиданно крикнул, чтобы я вернулся. «Что, Сергей?» – спросил я. «Давай быстро, братву, собери! Разговор есть!» Вскоре собрались ребята. Кто-то из них играл в бильярд, который недавно поставил Мансур для того, чтобы как-то занять время. Кто-то смотрел фильм по видику, поставленному в комнате отдыха. Ребята молча расселись в кабинете. «Ну что, братва?» начал Мансур. «Стрелка у нас намечается с таганскими, и стрелочка будет ого го Он сымитировал звук пистолетного выстрела. «Поэтому надо серьезно подготовиться. Значит так, завтра ты и ты...» Он показал на Толика и Славку. «Поедете в одно место». Он протянул записку. «К этому человеку и закупите у него стволы и взрывчатку. Там все написано, чего и сколько. Посмотрите внимательно, чтобы все было нормально, чтобы фуфло вам не подсунул». Вы хоть понимаете в этих делах?» «Сергей Маратович, обижаете», – улыбнулся Славка. «Хорошо. Всем остальным быть к трем часам в офисе. Как только все будет доставлено, поедем опробовать. Пострелять чуть-чуть надо». На следующий день Славка с столиком привезли в офис пять пистолетов ТТ, два автомата, большое количество патронов и несколько гранат. Все это было запаковано в несколько спортивных сумок. Все оружие Мансур велел перенести в подвал. Там, в небольшой комнате, которая была оборудована под оружейную, он разложил все на столах и стал осматривать каждый предмет, щелкая затворами, осматривая стволы. — Все новенькие, не паленые, — сказал Мансур после собственноручно проведенной экспертизы оружия. В этот же день мы выехали за город на так называемую пристрелку. Найдя пустую поляну в лесу, мы соорудили нечто вроде тира, поставив на пень стеклянные банки и пустые жестянки из-под пива и начали вести прицельный огонь. Мансур внимательно наблюдал за стрельбой, комментируя происходящее и как бы принимая экзамен по огневой подготовке у своих бойцов. Когда пристрелка закончилась, Мансур велел всем собраться у своего БМВ. «Ну вот что», — сказал он, «это оружие мы сейчас в лесу оставим». И он приказал Славику столиком тщательно все закопать. А завтра он вытащил из бумажника деньги и, отсчитав 500 или 600 долларов, протянул их Славке. Купите газету из рук в руки. И еще купите у кого-нибудь старый запорожец с багажником. А зачем нам с багажником? Не понял Славик. Так надо. Ты что, хочешь, чтобы оружие перевозили на крутом Мерседесе? Чтобы на каждом повороте нас менты дергали и шмонали? а, -а, -а протянул Толик. Теперь все ясно. А запорожцы они никогда не останавливают. Поняли меня, придурки? И еще. Оружие спрячете в запорожец не в багажник, а под торпеду. Там же места мало. Это не мои проблемы. Думайте так, чтобы оружие было тщательно спрятано. Не дай бог, если какой-нибудь мент погано его найдет. Вы понимаете, что я с вами сделаю?» Славик с Толиком закивали, зная, что с ними может случиться, если они провинятся и попадут в немилость к Мансуру. Затем, сев в другой БМВ, братва уехала. Мне же Мансур сказал, что мы должны поехать в одно место. Через несколько минут мы въехали в центр Москвы. Погоди. «Тормози», – приказал Мансур, и мы остановились у телефона автомата. Он вышел и набрал номер. Кому он звонил, что он говорил, я не знаю. Затем он велел мне. «Давай на Петровку». «Куда-куда?» «Да, именно туда. Ты что, Данька, глох?» «Поехали». Вскоре мы оказались там. «Куда дальше?» – спросил я. «Давай к саду Эрмитаж. Тормозни на углу. А теперь вот что. Иди пока погуляй». Я вылез из БМВ и пошел по улице. Мне было любопытно, с кем же встречается Мансур у здания Главного управления внутренних дел Москвы. Зайдя за угол, я остановился и осторожно стал наблюдать. Мне было видно, что Мансур стоял у БМВ. Через несколько минут к нему подошел мужчина, одетый в штатское. Лицо его показалось мне знакомым. Да, это именно тот, который сидел и вербовал меня. Опер в пиджаке. Мужчина подошел и поздоровался с Мансуром за руку. Они стали о чем-то разговаривать. Время от времени оба озирались по сторонам. Затем Мансур еще раз протянул ему руку, и они попрощались. Встреча закончилась. Черт возьми! Для чего он встречался с оперативником с Петровки? Непонятно. Может быть, Мансур... Да нет, вряд ли. Не может быть, чтобы Мансур стал информатором. А может, наоборот? Мент оказывает ему какие-то услуги. Сливает информацию. Через несколько минут я услышал сигнал автомашины. Это Мансур давал мне знак, чтобы я возвращался. Я быстро подошел. «Даня, куда ты пропал?» – спросил Мансур. «Ты же сам сказал мне погулять». «Ладно, поехали домой, в Лефортово». Я сел за руль и тронулся с места. «Даня, что-то ты не в настроении». Мансур заметил, что я задумался. «Нет, ничего, все нормально. Как твой боевой дух? К завтрашней стрелке готов?» «И морально, и материально», – отшутился я. Мансур посмотрел в окно. «Вообще-то я тут кое-какую информацию получил», – сказал он. «Там серьезные люди, в этой таганской бригаде. Поэтому боюсь, что завтра кое-кого мы можем не досчитаться». «А ты что, считаешь, что прямо сразу польба пойдет?» «Все может быть», – проворчал Мансур. «Ладно, может, что и придумаем. Только вот, что я тебе скажу. Ты о том, куда мы с тобой ездили, никому, не ни завадскому». «Ни Феде Бешеному, ни братве, ни-ни». «Серега, о чем разговор?» – кивнул я. «Да я и не видел, с кем ты встречался». «Это и хорошо. Меньше знаешь, крепче спишь», – пошутил Сергей. 15 июля 1993 года я запомнил надолго. В этот день у нас была назначена стрелка с Таганскими. Она должна была состояться в 4 часа дня в районе Лефортовского парка. Однако Мансур приказал всем явиться в офис ровно в 12. Я подъехал точно в назначенное время. Во дворике офиса, который примыкал к нашему дому, уже собралась вся бригада. Кто-то сидел на лавочке и курил сигарету за сигаретой. Я чувствовал, что все волнуются. Конечно, для многих это была первая стрелка, и чем она закончится, никто не знал. Вполне возможно, что стрелять начнут с двух сторон, и кто из них тогда останется жив. Но не приехать или просто сбежать со стрелки было равносильно подписанию смертного приговора. И каждый из ребят это прекрасно понимал. Поэтому многие, чтобы скрыть волнение, курили. Неожиданно во двор въехал горбатый запорожец серого цвета с громадным багажником. Все засмеялись. За рулем сидел Славик, который, имея крупные габариты, еле поместился в кабину. Ребята обступили машину. Начались шутки. Я понимал, что для многих это было способом снять напряжение. Стресс. Вскоре появился Мансур. Ребята притихли. Он посмотрел на Запорожец, похлопал Славика по плечу и сказал «Всем в офис!». Через несколько минут все были уже там. Теперь Мансур достал несколько листков бумаги и стал чертить схему расположения Лефортовского парка. Стрелка должна была состояться у входа в него. «Здесь мы поставим две машины», — говорил Мансур, рисуя их условные обозначения. «Таганский, скорее всего, поставит свои тачки здесь, хотя не исключено, что могут и вот здесь». Тут он обратился ко мне. «А ты, Данька, свой запорожец поставь тут». «Почему это он мой?» – запротестовал я. «На стрелке ты будешь на запорожце с гранатами, в противоположной стороне от других машин. И в случае, если ситуация изменится не в нашу пользу». «А что ты имеешь в виду? Если будут какие-то ранения, или у них будет численный перевес, или они неожиданно нам западло сделают?» «Это как? Скажем, еще пара тачек подскочит» хотя предварительно мы договорились, что каждая сторона будет на двух машинах, не больше. Так вот, тогда и закидаешь гранатами. Всем остальным внимательно смотреть за моими руками». Далее его инструкции заключались в следующем, что основная команда, которая будет даваться ребятам, будет состоять из жестов, которые Мансур покажет. Самый главный жест – к бою. Мансур такой жест должен подать только сам, выхватив из-за пазухи черный ТТ. Как только я выхватываю плетку, сразу же начинаете палить по-тагански. Поняли меня? И не дай бог кому-то из вас развернуть самодеятельность, без моей команды не стрелять. Тут зазвонил телефон. Даня, сними трубку, приказал Мансур. Я подошел к телефону. Алло, кто это говорит? услышал я. А кто вам нужен? Это Виталий с рынка. А, привет, Виталий! Это Данька, сказал я. А Сергея Маратовича можно к телефону? Сейчас, одну минутку. Я прикрыл рукой микрофон. «Серега, тебя Виталий с рынка спрашивает». «Что он хочет?» «Не знаю». Мансур медленно подошел к телефону. «Слушаю тебя». «Что?» «Нет, сегодня я приехать не могу». «Знаешь что?» «Давай завтра». Но Виталий, вероятно, что-то стал объяснять ему. «Ну хорошо», — сказал Мансур. «Приезжай сам, только один. И привези обязательно все документы». Я знал, что под словом «документы» естественно подразумевались деньги. «Значит, Виталий должен сегодня привести очередную долю». «Ты наш адрес помнишь?» – спросил Мансур. «Запиши еще раз. Красноказарменная, 9. Ты через сколько будешь?» Он взглянул на часы. «Во сколько? Только давай не позднее. Мы в 15.30 должны выехать. А тебя ждем к трем часам». «А мы успеем?» – слух подумал я. «Даня, это не твои заботы!» – резко отрезал Мансур. «Не ты банкуешь!» Ребята занялись тщательным запрятыванием оружия. Моей же задачей было на горбатом запорожце провести несколько лимонок и бросить их в случае, если будет дан сигнал. В 15 часов мы стали собираться во дворе. Мансур надел что-то наподобие бронежилета. Я заранее с помощью ребят вынес в полиэтиленовом пакете гранаты и расположил их в салоне запорожца. По всем тактическим соображениям первым должен был выехать я, затем на двух БМВ. Вся остальная бригада во главе с Мансуром. Примерно в половине четвертого Сергей взглянул на часы, а потом бросил взгляд на меня. Я обратил внимание на то, что на сей раз на руках Мансура не было того обилия перстней и золотых колец, а наоборот. Он был одет скромно, но очень элегантно. На нем была черная рубашка и белый двубортный костюм, темные очки. «Все», – сказал Мансур, – «давайте потихонечку трогаться. Ты, Даня, на своем корыте поезжай пораньше». У тебя времени будет предостаточно. Поставишь машину на условленном месте и будешь делать вид, что у тебя мотор сломался. А сам смотри за нами. Все, с Богом. И он похлопал меня по плечу. Я направился к Запорожцу, но вдруг во двор въехал серебристый Ауди. Все стоящие ребята сразу посмотрели на появившуюся машину. Ауди остановился посреди двора, дверца открылась, и оттуда появился улыбающийся Виталий. В руках у него был пакет. Было ясно, что он привез деньги. Мансур сделал выдох и махнул мне рукой. Мол, что стоишь? Езжай. Я влез в Запорожец и выехал под арку. Но не успел я повернуть на улицу, как заметил, что навстречу мне идет небольшой автобус с зашторенными окнами. Какое-то неприятное чувство охватило меня. Я выехал на улицу. Автобус вполз под арку нашего двора. Странно, подумал я. Вроде никто из наших не ездит на таких автобусах. «Может, мебель кому-то привезли?» «Да нет, не похоже. И почему там шторы задернуты?» Я проехал еще несколько метров и посмотрел назад. Но машина с Мансуром и ребятами почему-то со двора не выезжали. Я остановил машину, вылез и медленно пошел в сторону дома, чтобы увидеть, почему ребята не появляются. Я прислушивался к каждому звуку, но ничего подозрительного не было. Наконец, войдя под арку, я прошел ко двору и осторожно выглянул, чтобы меня не было видно. Я не хотел попадаться Мансуру лишний раз на глаза, а то опять получишь нагоняй. Но тут я увидел то, что меня потрясло. Мансур стоял, о чем-то разговаривая с Виталием. Неожиданно из автобуса выскочили люди в масках и бронежилетах. На спинах их формы было написано ОМОН. Теперь все было ясно. Через несколько мгновений Сергей и все остальные уже лежали на земле, широко расставив ноги и руки. Только Мансур не закрывал рта и кричал. «Ах ты, сучонок!» «Ты нас сдал!» Я понимал, что эти слова были адресованы Виталию. Но неужели Виталий это сделал? Нет, этого быть не может. Это просто совпадение. Мне срочно нужно было принимать решение. Оставаться в арке было нельзя. К тому же моя машина была начинена гранатами. Пора уезжать. Я почти побежал к Запорожцу, постоянно оглядываясь. Слава богу, за мной никто не гнался. Сев за руль, я стал заводить машину. Но как назло... Двигатель не слушался. Я видел, что по улице несутся несколько милицейских машин с мигалками, спешащие во двор. Одна остановилась рядом со мной. Я видел, как с переднего сиденья на меня внимательно смотрит мужчина в милицейской форме. У меня сердце чуть не выскочило из груди. Неужели они сейчас остановятся и возьмут меня тоже? Но машины проехали в сторону арки и въехали во двор. Я тронулся с места, почти не думая, куда мне ехать и размышлял только о том, что сейчас происходит во дворике перед нашим офисом. Скорее всего, всех задержали и сейчас развозят на воронках в следственные изоляторы, а в офисе идет обыск. Тут я заметил, что подъезжаю к Лефортовскому парку. И зачем я сюда приехал? Чтобы гранатами Таганских закидать, если они приедут. А может, они и не приедут. А может, тут тоже менты меня ждут. Я резко развернул машину и поехал в противоположную сторону. Часа полтора я катался по Москве, не зная, куда мне деваться. Через некоторое время оказался в районе Бауманской. Там, отыскав в районе Бакунинской улицы небольшой пустынный дворик, я около одного из гаражей поставил свой запорожец, тщательно заперев дверцы и вышел из дворика, пытаясь запомнить это место. Не возвращаться же мне на этой машине домой. А вдруг у меня уже проводят обыск? Я раздумывал, куда мне идти дальше. Подошел к телефону. «Лучше всего позвонить Татьяне или Ленчику Завадскому», – подумал я. Но номер Татьяны долго не отвечал. Затем трубку снял незнакомый мужчина. «Алло, говорите», – сказал он. Я стоял в раздумье. «А Таню можно?» – спросил я. «Кто ее спрашивает?» Странно. Татьяна не будет приглашать в отсутствие Сергея незнакомого мужчину. Не иначе у нее тоже проводит обыск. Подумал я и положил трубку. «Куда же мне было деваться?» Домой возвращаться нельзя. Я же не знал, кто нас сдал и какие сведения о нас сообщил предатель. Возможно, он назвал все адреса, в том числе и моей квартиры. На рынок? На рынок тоже нельзя. Виталия задержали, да и его роль в этом деле неизвестна. Конечно, я не верил, что Виталий сдал нас. Он слишком труслив, чтобы пойти на такое. А если его заставили? А вдруг за ним, в конце концов, проследили? Придется звонить Завадскому. Я стал набирать его номер. Но телефон молчал. Черт возьми, где же он может быть? А вдруг его тоже взяли? Нет, он-то тут причем. Он отдельно от нас. Так я ходил по улицам. Мне уже казалось, что на меня все обращают внимание. Идет человек, погруженный в свои мысли и ничего не замечает. Пару раз я столкнулся с прохожими. Наконец решил, что лучше всего как-то отвлечься. Я подошел к какому-то кинотеатру. Уже через несколько минут я оказался около билетной кассы. На афише было написано «Челюсти». «Когда у вас ближайший сеанс?» – спросил я. «Через 15 минут», – ответила кассирша. «Какой фильм?» «Челюсти, молодой человек. Разве не видите, что написано?» – удивилась кассирша. «Про бандитов фильм?» «Нет, что вы. Это про акулу». «Хорошо. Дайте билет куда-нибудь в середину». Я протянул ей деньги я решил посидеть пару часов в кино и хоть как-то обдумать свои дальнейшие действия. Сидя в зале и совершенно не следя за сюжетом, я только и думал о том, как же мне поступить. Лучший вариант – выждать немного и снова звонить Татьяне. А если и ее арестовали? Ведь Сергей хранил оружие в квартире, я это знал. Когда фильм кончился, я снова набрал номер телефона Татьяны, но там никто не отвечал. Затем я набрал номер Завадского. И тут мне повезло. Я услышал знакомый голос. «Леонид Васильевич, это Даня беспокоит». «Слушаю тебя, Даня», — сказал Завадский совершенно спокойным голосом. Я понял, что он ни о чем не знает. «Встретиться бы нам нужно, Леонид Васильевич». «А что случилось?» «Беда». «Он жив?» — коротко спросил Завадский. «Да, но...» «Не говори ничего». «Можешь быть через полчаса у ресторана «Совой». Могу. Там и поговорим». Вскоре я был у ресторана. Завадский чуть опоздал. Мы тут же прошли в отдельный кабинет. По знакам внимания, которые оказывали ему официанты, я понял, что Ленчик в этом ресторане был достаточно уважаемым клиентом. «Ну, так что случилось? Рассказывай». Я рассказал эпизод со стрелкой и задержанием Мансура. Завадский внимательно выслушал меня. Потом я рассказал про Татьяну. Но Татьяну они не заберут. Она баба умная, знает, как себя вести». Да и потом, если они найдут что-либо из стволов там, то Серега, скорее всего, на себя это возьмет. Вдруг, словно спохватившись, батя пристально посмотрел на меня. А ты-то как ушел? Я еще раз подробно рассказал о том, как я первым выехал на Запорожце. Ясно, сказал Завадский. Первым делом сейчас нужно адвоката, чтобы он к Сереге поехал. И он тут же пошел к администратору звонить адвокату Мансура, чтобы он немедленно подключился. «Минут через десять батя вернулся». «Знаешь, что я подумал?» Сказал он, немного помолчав. «Ты давай-ка езжай к Татьяне на квартиру. Пробей там ситуацию». «Леонид Васильевич, а вдруг меня там примут?» «Тебя? В связи с чем? Ты же пустой идешь. «Да, пустой». Машинально похлопал я по карманам. «Ну, так за что же тебя примут?» «А вдруг они... А что вдруг? Чтобы кто-то тебя сдал? Серега или братва? Не поверю в это. Давай езжай». А потом мне отзвонишь. Знаешь, как сюда звонить?» Я отрицательно покачал головой. «Так запиши. Иди к администратору и узнай». «Так он не даст. Даст. Скажи, что от меня». Вскоре я уже направлялся к дому Татьяны. Мне необходимо было узнать кое-какие подробности. Подъехав к ее дому, я поднялся на этаж и заметил, что на двери квартиры, где она жила с Сергеем, прилеплена бумажка. На ней я увидел печать с надписью «УВД» и неразборчивым названием района. Все ясно. Квартира опечатана, а Татьяну, вероятно, забрали. На следующий день все прояснилось. Оказывается, к Татьяне пришли с обыском. В квартире ничего не нашли. Но Татьяну все же повезли на Петровку снимать показания. Тем же вечером оперативники провели тщательный обыск в офисе на Красноказарменной и там в подвальном помещении нашли 25 килограммов взрывчатки, в основном амонала. Через пару дней я снова встретился с Завадским. На сей раз адвокат уже принес записку от Мансура. Сергей адресовал ее бате. Ленчик молча прочел записку, потом поднял глаза на меня и сказал. «Даня, Сергей Маратович считает, что его кто-то сдал. У тебя какие насчет этого мысли есть?» Я пожал плечами. «Он тут пишет, — продолжал Завадский, — что коммерсант Виталий перед арестом к вам приезжал. Как думаешь, его можно подозревать?» «Я снова пожал плечами?» «Да, он действительно приехал перед самым нашим отъездом. Но, насколько я знаю, он деньги привез. Ты же вроде этого Виталия знаешь. Вроде ты с ним первоначально в контакт вступал по поводу крыши. Да, я его немного знаю. Но не думаю, чтобы Виталий решился сдать Сергея. Слишком они ребята, как бы сказать, боязливые. Я тоже так думаю», – хмыкнул батя. «А может, это кто-то из его бригады?» «Не знаю». «А может, это тот коммерсант, как его звали, Вениамин?» «Ладно», – махнул рукой Завадский. «В конце концов, это не мое дело. Я коммерсант. А тут пусть сам Мансур разбирается, кто его сдал». «Да, он еще просит». И батя развернул клочок бумаги. «Через адвоката договориться, чтобы его выпустили под залог». «А большой залог нужен?» – спросил я. «Не знаю. Это уж как следствие назначит». Но я думаю, что не меньше 25 миллионов. «Ого!» – присвистнул я. «Сумма немалая!»